Тогда он начал с того, что пока привыкал к новым инструментам и магии, а также осваивал местные нюансы кузнечной работы. Делал то, что хорошо помнил по земной жизни. Разработкой новой брони и оружия он занялся только тогда, когда смог воспроизвести уже деланное на Земле. И надо сказать, что первые его опыты по созданию уникальных доспехов, которые, по его мнению, должны были совместить все сильные стороны доспехов Земли и Айна, были, мягко говоря, во многом провальными. Одной из главных задач при встрече с Кеем я как раз вижу помочь ему избежать начальных ошибок и сразу направить на верный, проверенный прошлым циклом путь. Но чем больше думаю, тем мне отчетливее кажется, что подобного вмешательства с моей стороны как-то мало. Если бы я мог намекнуть Кейташи о том будущем, которое нас всех ждет, и при этом не нарушить запрет квестеров... Все же подобная информация, донесенная до будущего бога труда столь рано и правда, может многое изменить. На самом деле, наверное, даже больше, чем все остальные мои потуги вместе взяты. Кейташи — это Кейташи, и если он приложит все свои силы к достижению цели, то сметет все на своем пути. С его трудоголизмом, умением работать, а также природной харизмой, из-за которой люди легко шли за ним, Он, наверное, единственный, кто сможет превратить разрозненные группы землян в единый и, главное, эффективный механизм. И, как результат, демонов встретят малые группы и гильдии, а объединенная под грамотным командованием армия. Отлично организованная и вооруженная армия. Вопрос был только в том, как рассказать Кию о будущем и не быть при этом стертым квестерами еще до того, как я успею сказать что-то реально важное. Даже перешел с бега на быстрый шаг, настолько меня захватила эта мысль. Забросил тренировки, так как решение этого вопроса было важнее всего остального. Шел по тракту, глубоко погруженный в свои мысли. Десятки идей, хитростей и возможных намеков. Все это проносилось в моей голове, и все они раз за разом были отвергнуты. Ближе к полудню, сойдя с тракта и спустившись в небольшую лощину, Остановился на привал, собрал хворост и, разведя костер, разогрел себе обед. Ел и не чувствовал вкуса, настолько был погружен в свои мысли. Я не видел решения, но был уверен, что оно есть, надо только его найти. Все же, как бы квестеры ни были могущественны, они точно не всезнающие и допускают ошибки. «Я это знаю наверняка» так как умудрился убить одного из них в прошлом цикле, заманив в ловушку, в которую всезнающая сущность не попала бы по определению. А раз так, то все же можно что-то придумать и обойти их запрет на разглашение знаний о будущем и при этом остаться в живых. Ответ должен быть, просто я его пока не вижу. Доев кашу, сполоснул в ручье котелок и, набрав в него воды, чтобы погасить костер, развернулся к огню и замер с открытым ртом. На пеньке, по другой стороне уже затухающего костра, сидел Квестер. В этот раз он принял личину глубокого старца, очень напоминающего Гендельфа из кинотрилогии Питера Джексона. То, что это был не какой-то местный маг высокого ранга, а именно Квестер, было заметно по характерному светящемуся ореолу вокруг его иллюзорного тела. Первой моей панической мыслью была... «Вот и пришел мой конец!» Котелок в руках дрогнул, и немного воды расплескалось на землю. Но прошла секунда, вторая, а я был все еще жив, да и Квестер не выказывал и намека на агрессию. Просто сидел, подперев подбородок ладонью, и смотрел на меня немного печальным, уставшим взглядом. Чтобы унять легкую дрожь в коленях, сел на бревно и, поставив котелок у ног, сложил ладони в замок и молча уставился на незваного гостя. Минуту мы разглядывали друг друга. Я в тихой панике, а вот о чем думал Квестер, мне было непонятно. Он просто сидел, и его взгляд ощущался каким-то тяжелым. «Мы не враги», — наконец-то нарушил тишину Квестер. «Я далек от столь простой и категоричной мысли». Из-за пересохшего внезапно горла мои слова напоминают скрежет. «Мы пришли к выводу, что с учетом твоей уникальной ситуации в отношении тебя изначально действовали не совсем верно. Вроде от этих слов я должен был испытать облегчение, но мне почему-то стало еще неуютнее». «Надеюсь, это не признание ошибочности того, что вы оставили меня в живых. Все же нахожу в себе силы задать этот вопрос. Ломать инструменты не в наших привычках. Очень по-человечески пожимает плечами незваный гость. И все же не воспринимать вас как врагов очень сложно». Поняв, что меня не будут стирать прямо здесь и сейчас, но и осознавая при этом, что я для сидящего напротив словно открытая книга, решаю говорить откровенно. Все те испытания, через которые вы заставили нас пройти, гибель десятков, если не сотен землян, еще до того, как они ступили на земли Айна, все это тяжело трактовать иначе. Испытания... Тягучий произносит квестер и, подняв ветку, подбрасывает ее в затухающий костер. «Иногда необходимость можно ошибочно принять за жестокость». «Необходимость?» Перед моим внутренним взором проносится первое групповое испытание, и я немного срываюсь, повышая голос. «Да», — коротко и лаконично отвечает квестер, не обратив внимания на мой тон. «Раз мы для вас инструменты, взяв себя в руки, холодным, даже отстраненным голосом произношу я, то не лучше было бы нас использовать в открытую? Разве слепой инструмент может быть столь же эффективным, как и зрячий?» Ха -ха -ха! Его смех очень напоминает карканье вороны. Отсмеявшись, Квестер наклоняется ко мне и тихо говорит. «Мы пробовали». «Пробовали?» — переспрашиваю, не совсем понимаю, что конкретно он имеет в виду. «Помимо известных тебе циклов, был еще один. Нулевой. Или пробный. Или тестовый. Название не важно. Сказать, что я превратился в слух — это преуменьшить. Я даже забыл, как дышать. В том цикле не было никаких испытаний». Мы все рассказали вам, как есть. — И? — выдавливая я из себя, так как Вестер после сказанного замолчал. Итог был плачевен. В его взгляде я вижу удивительную смесь горечи и усмешки. Почти треть отказались от пути спирали, выбрав путь недеяния. Огромное количество ведомых вашей странной земной моралью активно выступали против зачистки подземелий, убеждая остальных, что убивать даже монстров — это плохо. И их слова находили отклик во многих сердцах. Пацифизм и страх довел до того, что больше трети из сор туда «Встала на сторону демонов, не поверив нам, думая, что мы ведем свою игру и оговариваем другую сторону». Тяжелый вздох. «А те, кто нам поверил и внял нашим словам, очень скоро превратились в фанатиков и были уничтожены местным населением задолго до начала вторжения» уничтожены в рамках самообороны, потому как многие из вас перешли все мыслимые границы, стремясь как можно быстрее получить еще хотя бы крупицу силы в желании как можно быстрее подниматься по спирали возвышения. Мы рассказали почти обо всем. Мы раскрыли практически все карты, и в итоге получили полный провал. Иногда слепой инструмент, но прошедший нужную подготовку и закалку, многократно эффективнее инструмента зрячего. В моей голове полный сумбур. Хочется закричать, что это ложь, что не могло такого быть, что люди не такие... Но в то же время понимаю, что подобное вполне реально. Рассказали почти обо всем? Это единственный вопрос, который я сейчас могу сформулировать. Осколки и наша истинная природа, — качает головой Квестер. Это знание было лишним тогда. В этот раз в его голосе слышится металл. Лишнее оно и сейчас. Что же, намек вполне ясен, и я киваю. Вселенная многогранна и удивительна. Неожиданно меняет тему Квестер, поднимая голову к небу. Существуют миры, где вода бежит вверх по склонам, а есть и такие, в которых огонь приносит холод. Но есть во Вселенной и универсальные законы и правила. И одно из таких правил звучит вполне тебе знакомо. Действие равно противодействию. Любое наше вмешательство, переступающее определенные рамки, о которых тебе знать не надо, — Вызывает ответную реакцию Чем сильнее наше вмешательство в естественный ход вещей Тем больше вселенная подыгрывает другой стороне Он наклоняет голову и, внимательно смотря мне в глаза, добавляет К примеру, этот наш разговор по нашим прогнозам Приблизит вторжение ориентировочно на две недели. Более точные предсказания нам недоступны. Неожиданно на его лице появляется улыбка. Но мы посчитали это оправданным риском. Твой случай уникален и выбивается из всех правил и расчетов. То, что кто-то из вас убив одного из нас, сохранит память прошлого цикла, было для нас откровением. И что главное, так как ты тогда действовал сам, без подсказок и постороннего вмешательства, твой случай никак не повлиял на равновесие. Но... В одно мгновение он уже не сидит напротив меня, а стоит, нависая надо мной, словно скала. Если ты решишь поделиться своим знанием будущего, подаришь это знание тем, кто его не заработал сам. Это не просто покачнет весы, это их перевернет, и вторжение может начаться буквально завтра». Перенос тысяч землян в другой мир. Неужели это было допустимым вмешательством, не выходящим за установленные Вселенной рамки? Позволяю сарказму проявиться в голосе. В случае вас, Сортуда, все именно так. Ваш перенос на Айн не нарушил баланс. А мы что, не земляне? Вырывается у меня. Земляне... Он внезапно улыбается. «Ответ на твой вопрос будет стоить примерно четырех месяцев. Ты настолько хочешь его услышать?» «Нет», — выдавливаю я. «Рад твоему благоразумию», — кивает Квестер и отступает на шаг. «К тому же, если ты пройдешь свой путь до конца...» и откажешься от попыток перевернуть весы, то сам найдешь ответы на все вопросы. «Если...» — тихо произношу я. «Если...» — эхом отзывается квестер и исчезает в ослепительной вспышке. Глава 16. Перевернуть весы бьется у меня в голове, словно набат. Это не просто слова, это предупреждение, причем высказанное вполне прямо и ясно. Не знаю, что там за весы и равновесие, но третий закон Ньютона мне вполне понятен. Действие равно противодействию. В контексте появления Квестера именно сейчас это жирный намек на мое желание обойти их запрет и рассказать Кейташе о том будущем, которое нас всех ждет. Я боялся, что в результате моих неосторожных слов меня могут стереть, но реальное положение дела оказалось еще хуже. Даже не хуже, а сложнее. По сути, Квестеры ловко соскочили, демонстративно отказавшись от контроля за моим языком и переложили всю ответственность на меня самого. И ведь даже не обвинишь их в этом. Я сам просил их быть более открытыми, когда говорил о слепых инструментах. Вот и получил, что желал, не в полном объеме, а только малую часть, но мне и этого хватило за глаза. Сказать, что слова Квестера перевернули во мне все с ног на голову, это даже было бы преуменьшением. Мысли галопом проносились в голове, перескакивая с одной темы на другую. Я считал их жестокими манипуляторами, а оказалось, что люди сами довели этих созданий до столь радикальных методов. Почему-то я не сомневался, что рассказ о нулевом цикле — это не ложь. Природа людей неоднозначна, и многие, столкнувшись с правдой, могут в итоге сделать совсем не те выводы, которые нужны. Чёрт! Теперь я даже согласен с тем, что какой-то предварительный отсев и тестирование были суровой необходимостью, а не чьей-то блажью или проявлением садистских наклонностей. И все равно. Их испытания, особенно первое групповое, были чрезмерно жестоки. Вслух, но при этом очень тихо, глухим шепотом произнес я. И едва эти слова сорвались с моего языка, как я услышал, спокойный, но при этом пробирающий до самых костей холодный голос за спиной. Сломанные ноги и руки илоны и Миранды. Постоянные избиения Флабиа. Бессердечные манипуляции срен, которые могли разбить ей сердце. Твои планы на унижение Кейташи и на избиение Нейта. Твои решения, кому жить, а кому умереть. Это ведь все ради достижения цели. Вспомни вынесенный тобой приговор, улираю кровавому языку. Вспомни того, у кого ты украл жезл жизни. Я помню. Украл и обрек на смерть того, кто являлся одним из двенадцати осколков. Тех самых осколков, которых ты так желаешь уберечь. Но сам приговорил одного из них к гибели. Ты же даже тогда не сомневался, гордился собой». Мы помним ту твою гордость и ощущение внутренней правоты. Так ответь на один вопрос. Чем твои методы отличаются от наших? Эти слова, словно раскаленные гвозди, впивались в мою душу, оставляя полыхающие от стыда осознание своих действий следы. Я сидел, не в силах обернуться, дергаясь от каждой фразы Квестера, словно от пощечины. Этот голос за спиной во всем был прав. Во всем. Мы решили, что свой груз ты будешь нести сам. Хочешь, распусти язык и погуби Айн, не оставив этому миру и шанса на спасение. Хочешь? «Сожми зубы и борись. Шанс, пусть призрачный, ускользающий, но он еще есть. Нам все равно. Мы здесь не для того, чтобы спасти этот мир. У нас иная задача». «Не для того? Иная задача? Но тогда зачем это все?» Столько непрошенных ответов, а вопросов от них становится еще больше. И да, чуть не забыл. Это проявление чего-то человеческого, забывчивости. Я даже спиной чувствую, насколько оно наиграно и фальшиво. Твоя награда. На моем ядре появляется новая надпись. «За то, что первым из сор туда достиг Булата». Когда я нахожу в себе силы обернуться, за моей спиной уже никого нет. Лишь ветер слегка колышет траву на берегу ручка. И только новая запись, отливающая мифрилом на поверхности моего ядра, явственно намекает, что повторный визит Квестера, а также его слова — это не плод моего больного воображения. Запись гласит «стремление к вершине» и позволяет мне пройти еще две сотни шагов в тумане Дивину. А также немного, всего на одну десятую, снижает требования к росту ядра. Хотя, как немного. На самом деле это отличный бонус, и в любое другое время я бы прыгал от радости, получив его в любое другое. Сейчас же я был разбит, раздавлен словами Квестера, словно по мне проехался асфальтоукладчик а все потому, что он был прав. Мои поступки, мои действия, мои решения ничем не отличаются от их методов. И это открытие, которое на самом деле было на виду, буквально растоптало меня, лишило силы мотивации. Я сидел на небольшой поляне у угасающего костра и не мог найти в себе сил даже просто встать на ноги. «Зачем? Зачем мне куда-то идти?» Для чего стараться? Убив дракона, я сам стал драконом. Конец пятого тома